Глава тридцать вторая. Собрать семена с двух поваленных деревьев удалось немного, но для начала этого было достаточно. Скинув нашу добычу в ведро, я и Нета снова отправились к скаластеру, но не обнаружив его, выловили одного из воинов. Кашлянула, кашлянуло, чтобы занятый мужчина обратил на меня внимание. «Очень нужна помощь». «Ваша светлость». Наконец очнулся от методичного занятия мужчина довольно симпатичной наружности. «Прости, я не знаю твоего имени». «Кам, госпожа», — улыбнулся мужчина, тут же добавив. «Капитан только что выехал в город». «Пусть едет, уверена, и ты сможешь нам помочь», — проговорила, тряхнув в ведре семенами. «Вот из этого надо добыть масло». «Госпожа, но ну они ядовитые. «Знаю, и есть это я не буду, и со всей ответственностью заявляю, что травить людей тоже не планирую», — усмехнулась, забавляясь над все выше поднимающимися бровями кама. «Мне нужно кое-что проверить». «Здесь, конечно, пригодилась бы мельница и пресс», – задумчиво протянул мужчинам. «Могу попробовать». «Это будет просто замечательно», – обрадованно воскликнула, вручив растерянному воину ведро. Спросила, «А когда будет готово?» «После полудня», – предположил Кам, прежде заглянув в ведро, пробормотав. «Кто добывает масло из ядовитых плодов?» «Хорошо», — кивнула, никак не реагируя на ворчание мужчину, краткой посмотрела на Нету, которая, судя по ее выражению лица, была согласна с воином. «Нетта, я в сад возвращаюсь, посмотрю, как справляются ребята, а ты проверь корту и скажи Феноле подготовить список необходимых продуктов». «Онгуса найти?» «Ну, если удастся», — хмыкнула, решив дождаться мужа, прежде чем подвешивать на ворота сбежавшего Онгуса. У калитки я и Нета разбрелись в разные стороны. Я вернулась к Кирку, Лейту и Рори, которые оказались отличными и веселыми парнями. И пусть они вначале тоже смотрели на меня, как на умалишенную. Спустя полчаса, выслушав мои доводы, рьяно взялись выкорчевывать вездесущую смою. Я понимаю, земля за рекой, что подарила ластеру его величество далеко от города и замка, А здесь, если удастся победить вредное дерево, можно неплохо устроиться. «Ну как, может, отдохнете?» «Нет, ваша светлость, вот эти два уберем и отдых», — ответил за всех Рори, размахнувшись увесистым топором, ударил у основания дерева, так что несколько сухих плодов посыпались на землю. «Мы их собираем и в мешок складываем», — проговорил Лейд, заметив в моих глазах жадный блеск. «Спасибо!» – искренне поблагодарила, рванув в сторону, куда указал воин, довольно присвистнула, отметив, что там семян в два раза больше, чем мы с неты насобирали. «Вы бы, госпожа, шли в замок, дождь начинается. Мы тут управимся, а семена отнесем к феноле». «Ну, если дождь сильный припустит, бросайте все, после доделаем». Проговорила, рванула к замку, чувствуя, что действительно продрогла. Поэтому первым делом отправилась на кухню, где заботливая Фенола, пожалев бедную меня, напоила вкусным отваром. Финола, ты Онгуса давно видела?» «Да вот был! Слопал жареную курицу, две лепешки, и куда в него столько влезает?» — проворчала кухарка, кромса огромную тушу. «Ведь на минуту отвернулась, а его уже след простыл». «Ничего, изловим супостата!» Зловещим голосом протянула, аж у самой мурахи по спине пробежались. Госпожа приходила, приказала список подготовить. «Кто?» — не сразу поняла я, с недоумением посмотрела на Фенолу. «Так нет-то!» — чуть запнулась женщина, нервно покосившись на дверь. «А, ну да, госпожа, список готов? Вот ваша светость!» Положила на стол небольшой листок, на котором были перечислены продукты всего в десять строчек. «И это все? А сыр? Крупа всего один вид?» «Ваша светлость? Ее светлость сказала, что пока много не записывать, а то кладовые погреба грязные, хранить негде будет». «Черт!» «Верно!» — выругалась сама на себя, забирая листок. Финола, называй нас госпожа Еленой, госпожа Нетта, а то я запуталась с этими светлостями. Хорошо, хотя нас двое». «Как прикажете, госпожа Елена?» Послушно повторила кухарка, я же внутренне передернулась от буржуйского обращения, но, к сожалению, ничего с этим поделать не могла. «Угу», кивнула одним глотком, допила остатки отвара, покинула кухню, а в холле, наконец, определилась, куда дальше отправляться. И только в последней комнате я нашла нету, бессовестно заигрывающую с бородатым и насопленным воином, который ремонтировал дверь. Но надо отметить, она между вздохами и приглушенными стонами сметала пыль со стен, чуть подпрыгивая, заставляя выпуклые части тела призывно трепыхаться. «Нет-то!» Позвала увлекшуюся девушку после пятиминутного наблюдения за соблазнением несчастного мужчины. «Я на темную сторону. Хочешь со мной?» «Конечно!» Тут же бросила метелку девушка, чинно разгладив невидимые складочки на груди, расправив плечи, проплыла мимо воина. В его взгляде читалась такая искренняя благодарность ко мне, что я с трудом сдержала улыбку. «Только Глена с собой возьмем, мало ли что там!» Предупредила девушку, заглянула в открытую дверь соседней комнаты. Увидела корту, которая старательно намывала окно. «Что там может быть?» Гестер говорил, «Эта часть давно заброшена», отмахнулась девушка. «Но я все же настояла на своем, и только дождавшись знакомого воина, мы толкнули дверь старой части замка, которая оказалась заперта». И «Интересно, зачем запирать дверь, если там ничего нет?» «Не знаю». Задумчиво протянул Глен, тщательно осматривая замок. «Его смазывают и часто пользуются. Возможно, у Онгуса ключ есть». «Ага, только Онгуса нет. Прячется старикан от меня». Проворчала, взглянув на дверь, потом на Глена спросила. «Выломать? Топор нужен». Тяжело вздохнул воин, укоризненно покачав головой. «У Кирка топор есть. Они в саду смою рубят». Слышал «Только не понимала, зачем? Пустое это!» «Время покажет, а сейчас надо открыть дверь», напомнила о цели нашего визита. И хоть лезть в темную часть замка мне все еще не хотелось, но неизведанная половина нагнетала и без того нерадостное состояние. А нервничать из-за мысли, что там находится, что-то гадкое, типа скелетов или еще чего похоже, я не хотела. «Лучше уж сразу покончить со всеми сомнениями и жить спокойно», Ну, или хотя бы попытаться. «Сейчас принесу». Обреченно вздохнула Глен, пошел к выходу. «Думаешь, там Гессер сокровища спрятал?» Вдруг спросила Нетта, нетерпеливо постукивая ногой. «Я знаю не больше твоего. Вот, вскроем дверь и проверим». «Что-то он долго». Он ушел три минуты назад. Нарвоучительным тоном проговорила, тоже устав ждать. Прошлась по холлу, рассматривая оружие. Начищенное. Гессер наглаживал фыркнула нет, встав рядом. Мне подол задрав, да за грудь ущипнул. А с ними, как с любимой, обращался. Тьфу. Сужанка здесь была старая, когда он меня в замок привез. Обмолвилась однажды. Наказал мужа Рейголь. А за что не сказала. Оттого и жены его недолго жили. Первые, говорили, с ним полгода была, остальные того меньше. И как отцы соглашались отдавать дочерей такому? «У моего отца пять дочерей. Куда их всех пристроишь?» Равнодушно пожала плечами Нетта. «Так и эти, что до меня были». Гадостно все это. Выругалась с презрением, посмотрев на любимые игрушки Гессера. Что-то Глена правда задерживается. «Здесь я? Кирка в саду не было, пришлось до казармы бежать». Отозвался мужчина, с легкостью держа внушительного размера топор. «Отойдите, чтобы не зацепило». «Угу». Разом проговорили рванув к противоположной стене, прижались к ней спиной, замерли в ожидании.